Глава 23. Айя. Когда я нервничаю, начинаю делать всё очень быстро и точно. В частности, я и сейчас нашинковала лук, морковь и болгарский перец за минуты какие-то. Масло на сковороде нагревается. Я нарезаю курицу тонкими полосками, шинкую быстро-быстро. Я встретила Тимура. Выглядит безупречно, приятный мужчина. Как жаль, что вы не вместе. Вздыхает мама. Что? Он похвалил твою новую прическу и платье, и ты растаяла? спрашиваю, начиная злиться, что мама никак не оставит эту тему. Да, было приятно. Он такой сдержанный, воспитанный мужчина. Несмотря на то, что вы не вместе, при встрече он всегда здоровается и интересуется, как у меня дела. Я вытираю пот со лба, опуская кусочки мяса в разогретое масло, добавляю немного специй. Вдыхаю аромат, поднимающийся от сковороды. Кажется, всё хорошо. Звучит, как и должно быть. Главное не ошибиться, потому что мама под руку мне говорит о неприятном. Я же не могу оставить её слова без ответа. Просто бесит, что она восхваляет мужчину, который бросил меня после выкидыша. Мама, Тимур даже у таджика-дворника, который ни слова по-русски не понимает, всегда интересуется, как у него дела и семья. Тимур такой человек, умеет создать у посторонних людей хорошее впечатление о себе я же говорю воспитанный внимательный может быть он и хорошо воспитан и даже приятно улыбается но это не мешает ему быть настоящей конченой мразью припечатала я а я хватается за сердце мама как плохо на тебя действует новый знакомый нахваталась от него грубых пошлостей мама с тимуром все кончено ясно Разозлившись, я втыкаю нож в доску для разделки так резко, что он дрожит, глубоко войдя в дерево. Для меня Тимур как мужчина больше не существует. Считаешь, что у всех пар брак должен быть раз и навсегда? У нас так не вышло. И слава богу, что все получилось так, как сейчас. Ведь Тимур изменял мне еще, когда мы были женаты. Что? Глаза мамы полны ужаса. Черт. Кажется, я ей еще не говорила. Да, точно, не говорила. Мы виделись с ней еще до того, как я в клубе увидела Тимура с его глубоко беременной пассией. Ах, ты не знала? Наверное, я просто забыла тебе сказать, что он всюду таскается с брюхатой ассистенткой, называя ее своей невестой. А у той пузо на лоб уже лезет. Несложно посчитать, что он спал с ней еще в то время, когда мы были женаты. И, может быть, ты забыла Но этот урод бросил меня после выкидыша. До сих пор считаешь его хорошим, учитывая все вышеперечисленное. Но я не знала. Мама сильно расстроена. Аечка, ты не говорила. Я и не знала. Если бы я знала, что он от тебя гуляет, я бы ему и здравствуйте не сказала. Теперь знаешь. Спроси при следующей встрече, если интересуют подробности. Для меня эта тема закрыта наглухо. Повисает густая тишина. Только слышно, как поджаривается на сковороде мясо и тихонько булькает в маленькой кастрюльке рис для гарнира. Знаешь, я, наверное, пойду. Спасибо за чай. Созвонимся. Хорошо, перемешиваю мясо. Тебя проводить? Найду выход, отвечает, обиделась. Всё-таки обиделась она. Но мама сама виновата. Зачем поднимать тему моих бывших отношений? В присутствии моего нового молодого человека. Хлопает дверь. Вот чёрт. Когда я начала считать Тараса своим молодым человеком, он просто так ляпнул. «Но мы же не встречаемся, верно? На вид курица уже готова. Я отправляю к ней оставшиеся овощи и помешиваю, не переставая. Быстро обжариваю, потом ставлю тушиться и накрываю крышкой. Отхожу от плиты к мойке. Оборачиваясь, чтобы взять и вылить чай, к которому мама даже не притронулась, А на пороге кухни Тарас, вернее, в коридоре притаился, наблюдает за мной из-под тишка, только глаза сверкают. Я тебя заметила, выходи. Он смеётся, седлает тот самый стул, на котором сидела моя мама, и снимает крышку с чайника, нюхает. Я закрыл за твоей родительницей дверь на замок и цепочку. Мало ли хмыкает Хотя не думаю, что она ещё раз придёт без предупреждения. С чего ты так уверен? Потому что на комоде она оставила это. Тарас бренчит в воздухе ключами от квартиры и домофона, потом нагло сует их в свой карман. У меня от возмущения воздух в горле спирает. Да чего же он? Просто слов нет. Но если честно, у меня не только от возмущения дыхание перехватило, но и от обиды тоже. Мама молча оставила ключи от моей квартиры с оскорблённым видом, будто ей это больше не надо. И мне так до слёз обидно, что она меня не поддержала в то время, как я уверена, что поступила правильно, не став унижаться перед Тимуром. Он подал на развод, у него другая. Я и без него справлюсь. Слишком долго он мной пренебрегал, сначала скрытно, потом когда понял, что пренебречь можно им самим. Начались придирки по мелочам. Нет, я всё сделала правильно. Моей вины в его измене не было. Как сказал психолог, с которым я работала после выкидыша: есть твоя зона ответственности и зона ответственности других людей. И ты можешь быть сколько угодно идеальным, прекрасным и чистым человеком, но это не гарантия того, что с тобой не поступят гадко. Ты не ответственен за поступки который контролировать не способен. Так вышло и у нас. Я старалась быть идеальной женой изо всех сил. Видит Бог, я старалась. Но Тимур решил иначе. Ему стало со мной некомфортно. Мой успех его триггерил, задевал, и все пошло прахом. Наши отношения восстановлению не подлежат. Жаль, что мама этого не понимает. Ты взял ключи от моей квартиры себе? Я бы мог дать тебе ключи от хаты, которую снимаю с приятелем, но не думаю, что тебе понравится. Что? Там срач и левые бабы. Кивает, добавив внезапно. Мой друг пялит бывшую на каждом углу. Иногда мне кажется, что они нарочно громко трахаются в соседней комнате, именно в то время, когда я тоже нахожусь в квартире. Фу, это просто неприлично и мешает работать. У тебя так кайфово, спокойно. Даже родительница настроение не обгадила. Кому как, усмехаюсь. Брось, я знаю, как поднять тебе настроение, но я должен спросить у тебя кое-что. Хм. Как неожиданно. По едва уловимым признакам я понимаю, что Тарас волнуется. Я начинаю читать его по едва заметным штрихам, и это будоражит. Но о чём же он хочет спросить? Спрашивай. Я заинтригована. Ты сказала, что хочешь завести ребёнка только для того, чтобы утереть нос бывшему.